Дядюшка профессор и дядя Александр Дмитрич. Трудно себе представить двух людей столь непохожих друг на друга, как мой прадед Иван Фёдорович Воейков и его старший брат Александр. Иван Фёдорович был смолдован на военной службе в чине полковника, дрался на Отечественной войне 1812 года. Затем, оправившись после тяжёлого ранения, вышел в отставку, занялся хозяйством. Хозяйство умело в родовом имении Самайкина около Сызрани и в подмосковной усадьбе Анино-Знаменское около Рузы основал суконные фабрики. В связи с правительственными кругами Воейкова, род старинный дворянский, обеспечивали казённые заказы, и фабрики давали хорошие барыши. Был затем прадедом открыт и асфальтовый завод в местечке Батраки, там же на Волге. Отцовское наследство Иван Фёдорович не промотал, приумножил По характеру домосед спиртного в рот не брал. Брат же его Александр Федорович, литератор, автор знаменитой в те времена сатиры «Дом сумасшедших», цензурой не пропущенной, ходившей в списках, был и пьяницей, и картежник, и мод. Обманщик, к тому же. Решив жениться на Александре Андреевне Протасовой, любимая племянница Жуковского, Светлана в его известной балладе, Александр Фёдорович скрыл от семьи невесты, что успел промотать большую часть отцовского наследства. Женившись, начал мотать приданое жены, и так в этом преуспел, что жить было уже не на что, пришлось искать службу. С помощью Жуковского Александр Фёдорович получил должность профессора в Дерпте, ныне Тарту. Но к лекциям готовился лениво, со всеми переругался, характер по общим отзывам прискверный и всем задолжал. Хотел было из дерьма сбежать, но кредиторы не пустили. Выручил его деньгами и поручительством брат Иван. Беспутный Александр Фёдорович так утешал своих дочерей: "А я вам ничего не оставлю, но у вас есть богатый холостой дядешка". Этих корыстных надежд Иван Фёдорович не оправдал. Чуть не 60 лет отроду женился на дочери сенатора Дмитрия Борисовича Мертвага Варваре. И брак этот бездетным не был. Один за другим родились два сына: Александр и Дмитрий. В семейном альбоме я нахожу лишь две фотографии моего деда Дмитрия Ивановича. На одной это ещё совсем молодой человек, темно-волосый, кареглазый, с пухлыми губами, слабым подбородком и добродушно-задумчивым выражением лица. На второй Дмитрий Иванович снят с двумя своими средними детьми. Детей было шестеро: Дима и Катя. Коте года полтора, она у отца на коленях, Диме года 4. Стоит, держась за поручень кресла. Кресло старинное, низкое, в чехле с бахромой, прислонился головёнкой к плечу отца. Здесь Дмитрий Иванович уже за 40, так жедкинут назад тёмные волосы, открывая высокий лоб, но пухлые губы скрыты усами и бородой. В глазах усталость. Я мало знаю о своём деде. Он умер, когда матери моей было всего 9 лет. И сведения о нём я черпаю сейчас из книги Тимощёва, посвящённой Воейкову. Примечание Тимощёв Воейков Москва 1957 год. Конец примечания. Там сказано, что младший брат знаменитого климатолога учился в Германии. Затем служил в Петербурге, дойдя до чина действительного статского советника, и одновременно занимался журналистикой, писал статьи по экономическим вопросам в газете Русь, издававшейся Славянофилом Иван Сергеевичем Аксаковым. В справочниках того времени Воейков назван экономистом. Дмитрий Иванович придерживался более либеральных взглядов, чем Аксаков. Высказывался за всеобщее наделение крестьян землёй, за укрепление земств и против расширения области казённого хозяйства. А ещё в своих статьях Дмитрий Иванович клеймил взяточничество и злоупотребления, утверждал, что в России не умеют или не желают ничего толком организовать, с горьчевым восклицая: "Мы ухитряемся голодать, чуть ли не на пристанях заваленных хлебом". Выйдя в отставку, он поселился с семьей в Самайкине, мечтая посвятить себя хозяйственно-предпринимательской деятельности. И ничего из этих мечтаний не вышло. Предприятия его лопались, хозяйство не приносило доходов, а ведь было огромное имение, 11 тысяч десятин, суконная фабрика, асфальтовый завод, богатство. Но во время хозяйствования экономиста Дмитри Иванча асфальтовый завод работал в убыток, неблагополучно обстояло дело и с фабрикой. Её Дмитрий Иванч вскоре продал богатому купцу Акчурину. И мне почему-то кажется, что фабрика, занимавшая, кстати, самую плодородную часть имения, Акчурину приносила отличные доходы. Был конец века, на смену Раневским шли Лопахины. Не унаследовал Дмитрий Иванч хозяйственные жилки отца. но как отец всю жизнь трудился, был примерным семьянином, домоседом, спиртного в рот не брал. Умер рано, едва дожив до 53 лет. Вдова его, моя бабушка Олега Александровна, оказалась шестью детьми в возрасте от 6 до 16 лет и огромным хозяйством, хозяйством, запущенным в долгах. Пришлось ей возиться с банками, векселями и прочими делами, в котором привычно она не была. И тут на помощь пришёл брат её покойного мужа, Александр Иванович. В скитальческой судьбе моей матери, в этих вечных переездах с квартиры на квартиру, в Харбине, в Шанхае, наконец-то в Москве, менялся пейзаж за окном, менялись стены, мебель, столы, но на этих сменяющихся столах неизменными оставались две фотографии. Ольга Александровна и Александр Иванович Ваиковых. Обе открыточного размера, обе в одинаковых деревянных рамках. Они и сейчас у меня, на моём столе, всегда перед глазами. Александр Иванович, прозванный Ваик в Скойняни, дядька профессор, заменил моей матери её братием и сестре отца. Он скончался в 1916 году, и я его, значит, должна была видеть. но, разумеется, как бы и не видела, не помню совсем. На фотографии он сидит в деревянном полукресле, нога на ногу, крупная восколобая голова, с лысиной окружённой нимбом светлых летящих волос, слегка откинута, нос с небольшой горбинкой, губы закрыты усами, слипшимися с бородой. А глаза с маленькими круглыми стёклами старинных очков, с далинными душками, устремлены куда-то вдаль. Мне всю жизнь, зная ещё эту фотографию, нелегко увидеть её свежим глазом. Но я убеждена, что каждый, взглянув на эту фигуру, на эту голову, даже на эту позу, скажет: "Учёный чудак без серебренник". За 51 год своей научной жизни Александр Иванович опубликовал около 1400 работ. К книг, статей, рефератов, рецензий, заметок, в их числе не менее 400 крупных произведений, из которых главное климаты земного шара и его особенности России. Одни названия его трудов занимают более 60 страниц печатного текста. За последние 5 лет жизни, шагнув уже в восьмой десяток, Александр Иванович опубликовал 95 работ. Я их не читала. Говорить об учёных заслугах Александра Ивановича не могу, но вот тут обо без меня всё сказано. О первом русском климатологе написано много сочинений. Все они специальные, моему пониманию недоступные, но есть книга, упомянутая выше, где автор Тимошов популярно рассказывает о Воейкове как об учёном и как о человеке. Опираясь на эту книгу, а также на неопубликованные записки моей матери, я попытаюсь дать, ну, не портрет, а хотя бы карандашный набросок фигуры дядюшки-профессора, человека удивительного и, очень мне думается, русского. Мать пишет, Ваиков, так же как и друг его, Менделеев, не был академиком. И вообще в царской России дядюшка-профессор пользовался куда меньше известностью, чем наш дальний родственник Ваейков, ничем не отличавшийся, кроме своей близости ко двору Николая II. Все почести, вся слава, памятник, село и обсерватория, названные именем Ваейкова, и пролив в архипелаге Курийских островов, и ледник на Северном Урале, тоже его имя носящее, все это пришло к Александру Ивановичу лишь после смерти. что, видимо, обычно для наших широт, где, по слову Пушкина, любить умеют только мёртвых. Как бы, вероятно, изумился своим посмертным почётом этот скромнейший, деликатнейший человек, при жизни своей даже академиком не ставший и избранный в члены корреспондента лишь на 69 году жизни. Писал, изобретал, делал открытия, путешествовал, учился, учил других. помогал всем, кому мог. Взвалил на свои плечи огромную семью брата, а сам жениться не успел. Тимошов пишет: "В 90-х годах Дмитрий Иванович серьёзно болел. Когда у номер Александра Ивановича перевёлся с Самаикино в Петербург вдову брата, Ольгу Александровну и шестерых детей, снял большую квартиру. Дядюшка-профессор", пишет моя мать. "Жил на Васильевском острове в уютной квартирке. Все заботы его лакея Александра и кухарки Татьяны были направлены на то, чтобы как можно лучше организовать жизнь профессора. Но вот в 1896 году умирает его единственный брат, мой отец. Дядя, не колеблясь, решает бросить свой налаженный быт, утренние занятия, вечерние беседы с друзьями-учеными. Дядя любил принимать у себя гостей. И, наняв большую квартиру, собирает под этим кровом осиротевшую семью. Я очень помню апрель 1897 года, когда в нашем дворянском доме только и было разговоров о предстоящем переезде в Петербург. Соседи-помещики советовали матери остаться в Самайкине, девочке отдать в институт, мальчиков в корпус, но письма дяди были настойчивы. Он считал, что семья должна жить вместе, и он, мне кажется, не хотел, чтобы племянники его учились в закрытых учебных заведениях. И вот осенью того же 1897 года мы очутились в 10-комнатной квартире на третьем этаже дома Анропа, Лиговка-3, напротив большое здание Евангелической больницы, где за окнами проплывали белые крахмальные чипцы лютеранских сестер Милосердия, а в половине девятого утра раздавался звон церковного колокола. Из нашей квартиры был также виден Озерный переулок и подол гимназии Гуревича, куда поступили мои братья Александр и Дмитрий. Стало шумно и людно, создавалась трудная обстановка для научных занятий, сухо сообщает Тимошов. Шесть человек детей, гувернантка, учителя, пишет моя мать. Куклы забыты девочками на столе профессора, шумные игры, а по часу баталии мальчиков. Дядюшка перенесел все это с евангельским терпением. Когда мы подросли, для нас дважды в год устраивали вечера. Спальни превращались в гостиные, большая гостиная очищалась от мебели, по стенам расставлялись взятые на прокат золоченые стулья, в кабинете дяди ставили столы для ужина родителей. В те годы молодые девушки ездили на вечера только в сопровождении старших. Собиралось до 80 человек, танцевали до 3 утра. Дядя заранее узнавал о том, когда предполагается фестиваль, и скрывался на свою дачку в Финляндии, в Мецикюля, ныне Рощина. Скромный домик этот стоял на пригорке и был окружён сосновым лесом. Неподалеку дача профессора Бехтерева, профессора Введенского, профессора Лебедева, а дальше по Черной речке Леонида Андреева и семьи Лозинских. Меня, помнится, беспокоило то, что все эти дачи носили громкие имена. Профессор Лебедев, например, назвал свою виллу «Бариваль», а доктор Шапиров — «Лоутонанту». И все приставало к дяде, предлагая для дачи звучное, казавшееся мне, очень красивое название из-за бары. Но дядя как-то отмалчивался. Купил он этот дом, чтобы иметь тихое убежище, но во время зимних и весенних каникул туда врывались мы, племянники, и убежище сразу переставало быть тихим. Но никогда не только слова упрёка, но даже недовольного лица. Самое удивительное, однако, вот что. Лишь после кончины дядюшки нам стало известно, что он нанимал комнату на Малой Итальянской, ныне улице Жуковского, и с утра уходил туда, взяв книги. А мы-то были уверены, что он занимается в университете и понятия не имели, что его рабочий кабинет тут же рядом, недалеко от нашей квартиры. У Тимощёва читаю, на похоронах Авойкова к Ольге Александровне подошла какая-то старушка: "Куда отвести вещи и книги Александра Ивановича?" "Какие книги?" Да ведь он много лет снимал у меня комнату и почти каждый день приходил туда заниматься. Они приказывают, не умел этот человек не распоряжаться, не тем более упрекать. Изъяснялся в форме полувопросительной, в наклонении условном. Не находите ли вы, что ваша статья очень бы выиграла, если бы к ней добавить некоторые мысли? Как бы вы отнеслись, спрашивал он подчинённого, к возникшей у меня мысли командировать вас на некоторое время туда-то. К студенту, провалившемуся на экзамене, обращался как к учёному коллеге. Я хотел бы ещё раз встретиться с вами, чтобы побеседовать на затронутые сегодня темы. полагаю, что слова эти Александр Иванович произносил голосом смущённым, стыдясь неудачи студента больше, чем сам студент. Подмосковная усадьба Анино Знаменская не была уже давно. Её Александр Иванович продал, когда понадобились деньги на трёхлетнее путешествие по двум Америкам, северной и южной, и по Азии. Продал, уехал, а в сарае остались лежать вещи в продажу не входившие: старые портреты, серебряная посуда, столовое бельё. Так всё и пропало, говорила мать. Дядя уехал и забыл, а отец тоже чем-то был занят и тоже забыл. И это сыновья хозяйственного Ивана Фёдоровича. В 1906 году женится старший племянник Александр, и дядешка-профессор несёт в столовую свои громадные географические атласы и вместе с племянником тратит вечер на обдумывание маршрута свадебного путешествия молодых. А затем вручают большую сумму денег на оплату этого путешествия. Моей матери тогда курсистке без туживки захотелось взять абонемент на вагнеровские оперы в Мариинском театре. Услышав об этом, Александр Иванович бежит в свой кабинет, приносит кошелёк, даёт нужную сумму. На другой день Ольга Александровна говорит ему: "Смотрите, Саша, сколько золотых монет Марфуша нашла на полу в гостиной". «А ведь девочка только что из деревни могла бы соблазниться, скрыть их. Я не хочу, чтобы она испортилась в городе». «Дядюшка-профессор», — пишет моя мать, — «смущен был чрезвычайно. И сколько он так рассыпал монет по белу свету, снабжая деньгами других. Сам же простаивал на холодном ветру в промозглые петербургские вечера, ожидая трамвая после затянувшегося заседания в географическом обществе». Не думавший о деньгах, когда они были нужны другим, к себе наш профессор относился сурово. Тимошов сообщает, что известный одесский климатолог Колосовский был изгнан из университета по соображениям политическим. Работы найти не мог, но ждался. Александр Иванович немедленно послал Колосовскому заказ на статьи для метеорологического вестника. Опальный ученый стал регулярно получать гонорар от журнала, хотя многие его статьи из-за отсутствия места света не увидели. Классовский не знал, что гонорар нередко посылал ему Александр Иванович из собственных средств. Кошелек его был открыт всем нуждающимся. После смерти выяснилось, что во время Первой мировой войны Воейков пожертвовал в пользу беженцев крупную сумму – 3,5 тысячи рублей – Это были его личные сбережения от гонораров и профессорского жалования, доходами от имения профессор не пользовался давно. А на себя старался не тратить как можно меньше, экономил где сколько мог. В 1908 году Александр Иванович взял с собой на конгресс в Женеву мою девятилетнюю мать. Считал, что молодёжь должна путешествовать как можно больше. Мать вспоминает: "Возвращаясь с конгресса, мы с дядей ехали из Берлина в купе третьего класса. Все восемь мест были заняты. И какой-то толстый немец, заснув, всё сползал на моё плечо. Увидев, что я чуть не плачу, дядя на русской границе кинулся брать билеты первого класса, вернулся озадаченный. Странно, билеты стоили 38 руб. Я дал 100, а вернули мне всего 3 рубля. Ах, дядя, ты всю сдачу потерял по дороге или забыл в кассе? Я заставила дядешку вернуться в кассу, пошла с ним вместе, но потерянных денег мы так и не обнаружили. Так оборачивались попытки этого человека прибегать к разумной экономии. Он объездил весь мир за редкими исключениями путешествовал за свой счёт, говорил: "Кто ездит не на казённых лошадях, тот ни в чём не зависит от правительства и может многое увидеть". Был он основоположником еще одной отрасли науки в России – курортной климатологии. На заседании Русского общества охраны народного здоровья спрашивал, чтобы подумали о враче, предписывающем лекарство, состав которого ему точно неизвестен. А посылая больных в то или иное место для климатического лечения, не имея точных сведений о климате этого места, не поступают ли врачи таким образом – доказал, что кавказские курорты и летом, и поздней осенью обладают климатом для лечения более благоприятным, чем самые прославленные швейцарские климатические станции. А климат русской равнины куда полезнее для здоровья, чем сырое и прохладное лето многих западногерманских курортов. На Черноморском побережье Войков интересовался Геленджиком и Джубгой и писал Живя в Джубке, я занимался любимым делом рубкой деревьев и кустарников для проложения тропинок. Приходилось вдаваться в самую чащу леса, и однако нигде не было запаха гнили. Эта местность от окрестностей Геленджика до окрестностей Туапсе имеет большую будочность для дачной жизни и морских купаний. А ему, когда он рубя деревья и кустарники, продирался сквозь чащу леса, было уже за 60. Хожки свои с длинными душками вероятно снимал, прятал в карман. Замахивался топором, рубил, оттирал рукавом пот с высокого ещё лысины у величавой лба, а в глазах детская радость от близости к природе, от физического труда, от осознания нужности своего дела и от того, что всё это умеет и даже, надвинувшаяся старость пока ещё не помеха. Я думаю, он был счастливым человеком. Было у него обыкновение записывать самое существенное из того, что им сделано за день. Открываем наугад записи, относящиеся к ноябрю 1911 года, читаю я у Тимощёва. Трудно поверить, что Войекову было тогда 69 лет. Столько симперамента, напряжённого труда скрыто за лаконичными пометками. то он занят сложнейшими вычислениями, то читает лекции иногда по две в день. В дневнике мы находим упоминания о написанных им для русских и иностранных журналов статьях на самые разнообразные темы. Здесь же заметка о переговорах с Министерством земледелия, посвященных составлению климатических карт Азиатской России. Несмотря на огромную занятость, он находит часы для конспектирования иностранных журналов, просмотра чужих исследований. Вот, например, сохранившийся план работы Воейкова на 1909-1910 годы. Тут исследования о севере России, о Урале и Байкале, о колебаниях магнита, о климате Бельгии и тому подобное. А ното глубокой старости Александр Иванович продолжал изучать курорты, выбирать местности, пригодные для устройства лечебных заведений. В последние годы жизни большая часть путешествий была предпринята Воейковым именно для этой цели. Состоял в нескольких учёных обществах, заседал, писал, читал лекции, вёл переговоры, путешествовал. Самая большая его радость впервые увидеть незнакомую дотоле да местность, с головой был погружён в свою науку. А людей видел, был к ним внимателен, всё вокруг себя замечал. И ныне будет его старший племянник Александр Дмитриевич. О нём речь пойдёт ниже. По свидетельству моей матери, бабушка Ольга Александровна, обремененная заботами о доме, об имении, об асфальтовом заводе в Батраках, была скорее холодна с детьми. Во всяком случае, лишних похвал мы от нее не слышали. Видимо, таковы были принципы воспитания Ольги Александровны, не в обремененности – дело. Александр Иванович обременен был еще больше, однако на похвалы и на ласку щедро. «Я была однажды очень тронута». услыхав, как дядя рассказывает своим друзьям о том, как я замечательно ходила по Альпам, преодолевая трудности мовапа на склоне Манблана. Александр Иванович постоянно приглядывался к племянникам, когда успевал, старался усвоить, кто из них к чему проявляет способности, а усвоив, помогал способности развивать. Старший из племянников Александра, одновременно с занятиями в университете, Пробовал по настоянию дяди семестров в Берлине, изучая там ботанику и биологию. За второго, Павла, будущего правоведа, Александра Ивановича, 9 лет вносил 800 руб. в год в Александровский лицей. Третий, Дмитрий, учился в Петербургском горном институте, а также в Саксонии в знаменитой Фрайбергской академии. Моя мать, четвёртая из детей, была склонна к наукам гуманитарным, способна к иностранным языкам. Услыхав о её желании заниматься переводами, дядишка немедленно выписывает ей английские и американские журналы, испытывает её, поручая перевести то-то и то-то. А затем Александр Иванович, не терпивший никакого дилетантства, никакого любительства, решает отправить племянницу в Эдинбургский университет. Но шёл 1906 год, моя мать увлеклась политикой, кадетской партией, Первой Думой и не хотела уезжать из Петербурга. а вместо Эдинбургского университета – Бестужевские курсы. Там мать занималась эпохой итальянского возрождения и была все-таки отправлена дядюшкой в Италию. Двум младшим детям Ивана и Марии, оба будущие агрономы, тоже было дано прекрасное образование. Жизнь семьи складывалась так, страница из воспоминаний моей матери. К шести вечера мы собирались домой к обеду. Кроме нас и наших худтелей, присутствовали дядины коллеги, приезжие географы с разных концов России, бывали и заграничные гости. Среди гостей дядушки, я помню, Максима Ковалевского, Нансена, Советского, Шакальского, Шпиндлера, Магграфа. Думаю, что приезжих поражала спартанская простота нашего дома. Особенно скромен был кабинет профессора. После его серьёзной болезни две северные комнаты, ими занимаемые, сменили на одну восточную. Мебель там была самая простая: огромный неписьменный стол, на котором было удобно раскладывать географические карты, скромное венское кресло, маленький диван и кресло орехового дерева, ранее стоявшие в его кабинете. В новую комнату не вместились. Не помню уж, куда он усаживал своих знаменитых гостей, а они быть может сравнивали эту комнату, эту обстановку со своими комфортабельными кабинетами и удивлялись. Но полагаю, что интересные беседы профессора, обладавшего феноменальной памятью и умением делать неожиданные выводы, заставляли забывать о спартанском обрванстве кабинета, о скромном меню обеда. Дяде было безразлично, кто перед ним. учитель географии из провинциального российского города или заграничное светило науки. И с тем, и с другим дядюшка обращался совершенно одинаково. Он очень любил делиться знаниями с теми, кто его наукой интересовался, и непременно награждал уходящего гостя каким-нибудь своим произведением, чаще всего оттиском из журнала, иногда на не метеорологическую тему, а на изыскание чисто практического характера. Летом, а бывало и зимой, дядя нередко уезжал в длительное путешествие по России и часто бывал за границей. После посещения Кавказа с профессором Харьковского университета Красновым Александр Иванович открыл, что в Грузии можно культивировать китайский чай – Я ещё была в гимназии, когда в Петербурге заговорили о грузинском чае, и очень возгордилась, когда наш учитель географии Обломков сообщил классу, что Воейков положил начало новой культуре на Кавказе. На международном конгрессе в Женеве, сидя на местах для публики, моя мать услышала, как перешёптываются её соседи, называя друг другу имена здесь присутствующих светил географической науки. А вон тот слева знаменитый русский профессор Воейков. Боже мой, как хотелось моей матери, чтобы эти люди узнали, что знаменитый профессор — ее дядя, что она не просто так барышня-курсистка, как их много в зале, а вот родная племянница известного русского ученого. Так ничего, разумеется, и не сказала, но полагаю, что суетными мыслями о том, как бы дать знать присутствующим о своем родстве своей, кого мы, была занята некоторое время юная голова моей матери. и так гордилась, но уже на завтра стыдилась.